Цвет волшебства Пламя с ревом неслось по двуединому городу Ангморпорку. Там, где его язычки лизали квартал волшебников, оно пылало синевой зеленью, разбавленными необычными искрами восьмого цвета — октарины. Там, где передовые отряды пожара проложили дорогу к чанам и масляным складам, расположенным вдоль всей улицы торговцев, Огонь продвигался сериями взмывающих в небо жарких фонтанов и взрывов. Касаясь связок редких сушеных трав и залезая в кладовые аптекарей, пламя заставляло людей сходить с ума и разговаривать с богами. Вскоре весь центральный морпорк был охвачен огнем. Но более богатые и достойные граждане, расположенного на другом берегу Анка, не растерялись. Мужественно реагируя на создавшуюся ситуацию, они принялись уничтожать мосты. Однако корабли в морпоргских доках, хорошо просмоленные, нагруженные зерном, хлопком и лесом, уже вовсю горели. Огонь моментально превратил их швартовый в пепел, и тонущие светлячки судов, штурмуя волны реки Анг, понеслись к морю, поджигая на своем пути все прибрежные дворцы и беседки. Общей суматохе добавлял ветер, разносящий во все стороны искры, которые приземлялись далеко за рекой в укромных садиках и овинах. Дым от радостно пляшущего пламени поднимался высоко в небо. Черная, изогнутая ветром колонна высотой в мили, была видна из всех точек плоского мира. В нескольких лигах от города был холм, и оттуда, удобно расположившись в прохладном тенечке, за пожаром заинтересованно наблюдали двое зрителей. С холма горящий город выглядел особо впечатляющим. Тот, что повыше, попутно грыз цыплячью ножку, опираясь на меч, который был лишь немногим ниже среднего человека. Если бы не ум, светившийся в проницательных глазах, Этого человека вполне можно было бы принять за варвара из пустошей пубземелья. Его компаньон, закутанный из головы до пят в коричневый плащ, был гораздо меньше ростом. Позднее, когда ему представится возможность перейти к действию, мы увидим, что движется он легко, словно кошка. За последние 20 минут эти двое не обменялись ни словом, Если не считать краткого, закончившегося ничем спора по поводу того, что было источником очень мощного взрыва. То ли таможенный склад, где хранились масла, то ли мастерская кербиля-чародея. От выяснения этого факта зависела судьба некоторой суммы денег. Верзила закончил обгладывать кость и, с сожалением улыбнувшись, швырнул ее в траву. Вот и конец укромным переулочкам заявил он. А мне они нравились. Все сокровищницы погорели, подхватил низкорослик, а потом задумчиво добавил. Интересно, драгоценные камни горят? Я слыхал, они сродни углю. Сколько золота плавится и стекает в канавы, продолжал высокий, не обращая на товарища никакого внимания. А вино, наверное, кипит в бочках. — Зато крысы передохнут, — указал закутанный в плащ человек. — Крысы, да, все до единой. Не хотелось бы оказаться там сейчас, когда на дворе разгар лета. — Это точно. Однако нельзя не испытывать, ну, в общем, такая мимолетное. Голос верзил и затих, но тут лицо его просветлело. А ведь мы были должны старому Фредеру из багровой пьявки восемь серебряных монет, сказал он. Коротышка кивнул. Они немного помолчали, глядя на то, как целая серия новых взрывов прочерчивает алые линии и темные кварталы величайшего города на плоском мире. Потом Верзило пошевелился. Хорек, да? Как ты думаешь? из-за чего случился этот пожар.